Глава 13. Хорошее исполнение. Все же без инцидента воскрешение не прошло. Видимо, тело не слабо трясло и ломало. Макс слетел со стола, и первый вдох все равно наполнил легкие водой. Однако парень успел среагировать и поднялся на четвереньки, а затем он кашлял долго, с надрывом до блевотины. Но главное остался жив. Мокрый до нитки. Он с трудом поднялся на ноги и осмотрелся в поисках своего рюкзака. Конечно же, на месте его не оказалось, но на вещи ему было плевать, его одолевала жажда. А внутри осталась нетронутая бутылка синьки. От осознания потери Макса накрыло еще сильнее, и он утробно зарычал. Больше ему здесь делать было нечего, а потому он поспешил на выход. Теперь ему нужно добраться до своих, и путь предстоял не близкий. На выполнение задачи его перебросили на юг страны, в Волгоград, и до столицы отсюда почти тысяча километров. Пешком он будет скоблить несколько месяцев, но этого и не требовалось. Операция была спланирована с учетом пути отхода, вплоть до того, что парни вообще попытаются вытащить силами лиги. Но для этого пока слишком рано, а вот до припрятанного за городом автомобиля добраться вполне реально. Солнце висело высоко над горизонтом, а значит, Сейчас самый разгар дня, и Макс сможет под относительной безопасности покинуть город. Заодно этот момент прекрасно объяснял тот факт, почему парень все еще на свободе. Похоже, что глава покинул бункер прямо перед рассветом. Он попросту не успел вернуться с подкреплением, а может и не собирался, думая, что убил своего палача. Интересно, а получилось ли? Смог Макс убедить его в том, что настоящий враг Морзе и пора бы собирать силы в единый кулак, чтобы начать полномасштабное сражение. Уверенности не было. Больше того, парень считал, что с треском провалил операцию. Но кто же знал, что этот мужик такой упертый и не желает прогибаться под чужую волю, даже несмотря на все химические процессы. А может, просто Максу не доставало опыта? С другой стороны, парень никак не мог понять, почему глава такой упертый. Ведь они избрали путь, который пропагандирует абсолютную антипатию к человечеству. Они не то, что с девяткой дел иметь не хотят. Им даже путь Лиги противен. Выходит, что их с Морзы политика кардинально противоположна. Они идеальные враги. Тогда в чем подвох? Хотя ответ может находиться на поверхности. Ведь Морзе ведет войну с одним из противников, а значит, Рано или поздно кто-то из противоборствующих сторон одержит победу, а другая будет измотана войной, обескровлена, если угодно. И вот тогда сытые подготовленные чепенцы рванут в бой, добивать ослабленного врага. Да, это определение подходит им как нельзя лучше – отщепенцы. Они не хотят принимать новые правила, ведь здесь и лосю понятно, что будущего у них при таком раскладе нет и быть не может. Лига это поняла, грок это понял. А вот морзы и эти никак так пусть и грызут друг другу глотки, воюют сколько душе угодно. Столкнуть их лбами идеальное решение. Осталось выяснить, получилось ли у Макса или он с треском провалился. Чертова жажда! Как же все болит, в мышцы, будто кислоты плеснули, отдают резью при каждом шаге. Во рту пустыня, в глазах песок. И, как на зло ни одной живой души поблизости. А вот интересно, чем здесь питаются злые? Хотя ответ снова очевиден, наверняка держат фермы. Проверенный метод, который оправдывал себя на протяжении долгого времени. Макс даже подумал о проникновении в логово уродов, но быстро отказался от этой затеи. Воин из него сейчас никакой. Правда, если дать волю зверю, что так и рвется наружу, может получиться неплохой замес». Парень собрал волю в кулак и, едва переставляя ноги, направился к выходу из города. Задачу сильно усложняло отсутствие карты, но он уже давно научился ориентироваться по солнцу. Да, идти придется немногим дольше, возможно, пару раз получится свернуть не туда, но основное направление он выдержит. Нужно просто идти на север, а там, рано или поздно, все пути сойдутся на основной магистрали. Главное – держаться подальше от реки, чтобы не выйти на другую трассу, иначе придется скоблить пешком или возвращаться. Парень всячески пытался отвлечь себя от жажды. Он думал о семье, о том, как все может сложиться, если армия чепенцев пойдет с войной на Морзе. Параллельно в голову лезла разная чушь, которая не имеет никакого отношения к происходящему. Иногда мысли смешивались и походили на бред, словно у Макса жар под 39. И все равно... Жажда не отпускала. Каждый раз накатывала волнами, накрывала, захлестывала с головой. В такие моменты он начинал рыскать по округе в поисках любой формы жизни. Ему было плевать, крыса ли попадется в руки или собака. Когда он вновь возвращал контроль, оказывалось, что какое-то время он двигался в противоположном от выхода направлении. Это злило еще сильнее, отчего становилось сложнее контролировать зверя но каждый раз упорно разворачивался и брел по лабиринтам улиц на север. При этом старался придерживаться основных, наиболее широких дорог. Так больше вероятности выбраться к нужной магистрали. Голова гудела. Каждый удар сердца отдавался болезненным стукам в висках, а во рту образовалась настоящая пустыня. Язык прилипал к небу, и казалось, что он сделан из острейшей наждачной бумаги. Но при этом слух и обоняние сильно обострились, хоть Макс этого и не осознавал. Потому он не сразу понял, почему его внезапно понесло совсем в другую сторону, пока вдруг не осознал, что отчетливо слышит два сердцебиения. Контроль слетел быстрее, чем парень успел об этом подумать. Организм и без участия сознания прекрасно знал, что нужно делать, а навыков в охоте ему было не занимать. Макс сразу нырнул под прикрытие многоэтажки и, пробираясь край стены, устремился к будущей жертве. Разросшийся кустарник в палисаднике, несмотря на осень, все еще удерживал на ветвях пышную листву. Используя его в качестве укрытия, он пробрался до угла дома и обратился вслух. Сердца явно двигались и, судя по всему, как раз навстречу. Парень осмотрелся в поисках более надежного места, где можно затаиться и выждать, и не придумал ничего лучше, чем нырнуть в крайний подъезд. Здесь он пробрался в квартиру, чьи окна выходили на противоположную сторону и снова прислушался. На сей раз ему удалось вычленить даже голоса. Но он не придал им никакого значения, потому как охотился, и единственное, что его действительно волновало, в каком направлении движется жертва. Вскоре он понял, что люди обходят дом, что расположился напротив, и удаляются влево. Макс в одно движение перемахнул подоконник и беззвучно приземлился на улице, после чего рывком преодолел расстояние между домами. Боль отступила на второй план, казалось, она стала глухой и едва ощутимой. Парень находился будто во сне. Иногда ему казалось, что он наблюдает за собой со стороны. Все потому, что тело действовало независимо от разума, и взять его под контроль не представлялось возможным. Он никогда вот так первым не нападал на людей, но и подобную жажду испытывал, наверное, второй раз в жизни. Их он увидел, когда влетел в угловую квартиру. Подросток, немногим даже младше Макса, вел за руку девочку, скорее всего, сестру. На скидку ей было лет семь, может быть, восемь. Одеты в какое-то тряпье, скорее всего, то, что удалось отыскать в брошенных деревнях. Но что они здесь делают? В самом сердце вотчины уродов. Что могло заставить их блуждать по улицам города, который ночью просто кишит тварями? Неужели все это время они прятались где-то неподалеку? Но в это парень верил меньше всего. Он честно пытался себя остановить, но тело уже приступило к охоте. Змеиным движением он покинул разгромленную мародерами квартиру и набросился на детей. В самый последний момент... Он ударом ноги отшвырнул в сторону девочку и голодным зверем набросился на пацана. Первый глоток крови из его артерии был подобен наркотическому кайфу. Организм встрепенулся, начал оживать, и Макс быстро вернул себе контроль над телом. Вот только оторваться от горла подростка не мог. Он жадно высасывал из него кровь, поглощая ее огромными глотками. Жизненные силы наполняли парня с каждой секундой. Одновременно с этим его продолжала мучить совесть, однако он прекрасно помнил, что его укус не угрожает жизни человека, скорее напротив. Позволяет мгновенно залечить любые раны. Вопрос в том, как все это выглядело со стороны, в особенности в глазах маленькой сестренки. А затем парень почувствовал резкую боль в районе лопатки. Он оторвался от шеи и удивленными глазами уставился на малявку которая с угрюмым видом сжимала в руке окровавленный нож. К слову, самый обыкновенный, без малейшего намека на серебро. Удивительно, как им вообще удавалось выжить все это время. С таким-то подходом их должны были порвать в самые первые дни. Додумать Макс не успел. Откуда-то издалека в его глаз прилетела стамеска. Сознание поплыло, но парень успел ее вытянуть до того, как отключился». Свежий приток крови в разы ускорил регенерацию, вот только организм все еще пребывал в шоке. «Я же вам сказал, никуда не уходить!» Словно сквозь вату донесся до боли знакомый голос. А в следующую секунду парень заработал ботинком в лицо. Нападавший явно не понимал, кто попался ему под руку и вел себя с ним так, словно он человек. С другой стороны, что еще он мог подумать, если на улице вовсю сияет солнце? «Твою мать!» Видимо, до него наконец дошло, что дело нечисто. «Он что, укусил его?» «Да как так-то? Сейчас же день!» Очередной удар ботинком в живот заставил парня скорчиться на земле. Но боль быстро прошла. Раненый глаз, хоть и мутно, но уже начал видеть. Третьи попытки нападающему Макс не дал. Как только ботинок устремился ему в лицо, парень сорвался с земли и прошел в ноги противнику. А затем дважды ударил Макса ножом в спину. Пацан взревел. Распрямился и уронил человека на землю, а затем уселся на него и принялся молотить кулаками в лицо, пока его тело окончательно не обмякло. И вот вроде бы можно праздновать победу, но в этот момент к жизни вернулся пацан, в чью глотку еще совсем недавно вгрызался Макс. Пришлось снова извиваться, чтобы не заработать новых ранений. И как только Макс разорвал дистанцию, пацан мастерски метнул в него нож, которым еще секунду назад махал, словно Чапаев шашкой. Бросок был исполнен на пятерку с плюсом. Клинок вошел в живот Максу по самую рукоять, а пацан вновь сократил дистанцию. Победа была бы ему обеспечена, будь Макс обычным человеком. Вот только дела обстояли несколько иначе. Он вытянул из брюха нож и отбросил его в сторону, а затем изловчился и отправил подростка в глубокий нокаут точным ударом в челюсть. «Да ты-то еще куда!» Макс едва успел увернуться от угрюмой девчонки которая все же исхитрилась полоснуть его ножом по предплечью. Бить ее он не хотел, а потому раскачал маятник и при следующем выводе попросту перехватил ударную руку и выбил из нее обыкновенный кухонный нож. А чтобы у нее не возникло желания продолжить схватку, выкрутил ей руку на болевой прием. Девочка взвизнула, впервые за все время подав голос, и присела на корточки, тем самым облегчая боль в выкрученном суставе. Макс же напротив – Успокоил бешеный ритм сердца и смог, наконец, нормально осмотреться. Больше всего его волновал взрослый, чье лицо было прикрыто повязкой. По одним лишь глазам сложно понять, кто он такой, и почему его голос показался настолько знакомым. «Успокойся!» — рявкнул он на девчонку, которая все еще предпринимала попытки высвободиться. «Я все равно сильнее тебя! Перестань! Я не причиню вам вреда!» Но та словно не услышала, продолжая шипеть и предпринимать попытки высвободиться из захвата. В этот момент в себя пришел мужчина, чье лицо Макс собирался рассмотреть. Какое-то время он осматривался мутным взглядом, а затем вдруг резким кувырком ушел в сторону и поднялся на ноги. Его тут же повело в сторону, но он справился и удержал равновесие. Мало того, в его руке уже был зажат клинок рубль в рубль, как те, что заказывал себе Макс. И тут до него, наконец, дошло, кого он умудрился встретить на вражеской территории. — Ты! — удивленно уставился на человека, Макс. — Ты ведь метатель, так? Тот самый! — Отпусти девчонку! — совершенно спокойным голосом попросил тот. — Я отпущу, если она прекратит на меня кидаться. — Почему ты не боишься солнца? — Потому что я другой. — Успокойся. С твоим сыном все будет в порядке. Мой укус его не обратит. Он мне не сын. «Да какая разница? Я не причиню вам вреда. Посмотри на него, он в порядке». Метатель скосил взгляд на парня, который уже начал приходить в себя после удара в челюсть. Однако не сказать, что после этого он как-то расслабился и перестал излучать угрозу. Макс прекрасно слышал, какие процессы происходят в его теле, и достаточно допустить малейшую ошибку, он тут же заработает еще один клинок в глазницу. «Уж что-что...» А в мастерстве и таланте «Метателя» парень не сомневался ни на мгновение. Он ведь прекрасно видел, на что способен этот человек. Мало того, сам учился по его видеоурокам. «Кто ты?» — сухо поинтересовался он. «Гибрид», — честно признался Макс. «Нечто среднее между человеком и измененным». «Ты напал на него. Я видел». «Да, я этого и не отрицаю. Но с ним все будет в порядке. Посмотрите, на нем даже шрамов не осталось». Мой укус действует на людей как лекарство. Больше того, в течение двух часов после этого на него ни один урод не посмотрит, потому как будет испытывать отвращение. Я не хотел нападать, честное слово. Это все жажда. С ней невозможно бороться». К тому моменту подросток более или менее пришел в себя и уселся на земле. Он медленно осмотрелся, а затем точно так же резко подскочил и встал в боевую позицию. «Отпусти сестру!» выкрикнул он. «Да вы, блядь, сговорились, что ли?» — ухмыльнулся Макс. «Отпущу я ее! Просто успокойтесь, оба!» «Ты как?» — поинтересовался самочувствием пацана-метатель. «Да вроде нормально!» — ответил тот, не сводя с Макса пристального взгляда. «Отпусти ее и вали!» — обратился к парню-метатель. «У меня есть машина. Я могу помочь вам выбраться из города. А нам твоя помощь не нужна!» «Простите еще раз. Я правда не хотел причинять вам вреда!» «Этот город кишит уродами, ночью от них будет не продохнуть. Я бы посоветовал вам свалить до заката». «Мы не можем», — шмыгнув носом, ответил пацан. «Твой укус правда вызывает у них отвращение?» «Да», — кивнул Макс. «Дядь Сереж, я думаю, он и правда может нам помочь». Подросток умоляющим взглядом уставился на метателя. «Я ему не верю. Чего и вам советую. Пусть валит. Без него разберемся». «Вас просто порвут» или загонят на ферму». Макс, наконец, отпустил девочку и поднял руки, тем самым показывая доброе намерение. «Что у вас случилось?» Девчонка тут же рванула к брату и спряталась за его ногу. «Это не твое дело. Уходи, пока я не передумал», — уперся метатель. «У них наша мама», — вместо него ответил пацан. «Уверен, что она жива?» «Да, на сто процентов», — кивнул тот. «Они не стали ее кусать. Я слышал их разговор». «Я остался жив». Удивленно приподнял бровь Макс. «Да, они не смогли нас найти». «Я не верю», — покачал парень головой. «Мне удается уловить стук сердца метров за сто, сто пятьдесят. А ты слышал их разговор и при этом остался незамеченным?» «Ну хорошо. Я его не слышал. Доволен?» «Нас взяли вместе с ней и запихали на ферму. Два месяца назад нам удалось сбежать». «Можешь не продолжать», — перебил пацана Макс. «Я даже примерно представляю, что вы задумали. Вот только у вас ничего не получится». «Почему?» — удивленно уставился на Макса тот. «Как давно ты их знаешь?» Парень перевел взгляд на метателя. «Недели три, а что?» — ответил тот. «Ты хороший учитель, но совершенно не разбираешься в людях», — пожал плечами Макс. «Слишком добрый. Я не понимаю, к чему ты клонишь». «Не слушайте его, дядя Сереж!» «Закрой рот!» Сухо оборвал пацана Макс и снова обратился к метателю. «Это загонщики». Они рассказывают жалобные истории и загоняют доверчивых путников в ловушку. «Откуда ты знаешь?» «Он все врет. Не верьте ему. Он только что напал на нас. Как вы можете его слушать?» «Заткнись!» Теперь уже сам метатель прервал эмоциональную речь подростка. «Почему я должен верить тебе, а не им?» «Потому что я говорю правду. И ты сам это прекрасно понимаешь. Думаешь, ты первый, кого они сюда привели?» «И зачем им это нужно?» потому что их мать в загоне у злых. Здесь они ни разу не собрали. Это старая, годами проверенная схема. Ну и, как видишь, вполне рабочая. Не слушайте его! Заткнись!» В один голос произнесли Макс с метателем. «Ты сам подумай, каковы шансы проникнуть в логово и выбраться из него живым?» Продолжил сыпать аргументами Макс. «Они уже рассказали, что знают тайный ход, который не охраняется. Больше аргументов ему не требовалось. Видимо, парень попал в самую точку». Метатель медленно повернулся к подростку, и на его лице отобразилось все, что он о них думает. — Не убивайте нас! Пожалуйста! — жалобным голоском проблеяла девочка. — Валите отсюда, пока я добрый! — процедил сквозь зубы метатель. Пацан попятился назад, переводя испуганный взгляд то на Макса, то на старшего товарища. А затем вдруг припустил бегом, утягивая за собой младшую сестру. — Вроде как... — Спасибо, — неуверенно пробормотал метатель. — Что-то я, правда, того. — Это нормально. Не ты первый повелся на чумазых детей. На том и строится расчет. Как ты вообще здесь оказался? — Да так, — пожал плечами тот. — За припасами приехал. Здесь в порту много чего интересного найти можно. А ты? — По делу, — Ухмыльнулся парень. Нужно было кое-кого уговорить на открытый конфликт. — Уговорил? — Без понятия. Ближайшие пару дней все покажут. Если все получилось, то скоро здесь не останется ни одного урода. И куда же они все денутся? Отправиться на войну. Сморзе. Ясно. Ухмыльнулся тот и, наконец, стянул бандану с лица, после чего, зажав одну ноздрю, высморкался в сторону, прочищая нос от запекшейся крови. Я могу помочь. Дернулся было Макс, но метатель тут же вскинул руку, зажатым в ней клинком. — Даже не вздумая ко мне приближаться. Понял? Ладно, ладно. Примирительно поднял руки парень. Я просто хотел... Как-нибудь обойдусь. Пора сваливать из города. До заката максимум часа четыре осталось. Так сваливай. Я тебя не держу. Не хочешь со мной? Твой талант сильно бы пригодился в предстоящей битве. Я что, похож на того, кому все это интересно? Нет уж. Спасибо. Я как-нибудь сам по себе. Уверен. На все сто. Я рад, что ты жив. Давно мечтал с тобой встретиться. Твои уроки помогли мне выжить. Угу. Пользуйся на здоровье. В одном ты прав. До заката не так долго, так что извини. Вынужден откланяться. Если вдруг передумаешь, приезжай в Москву. Там тебя, скорее всего, встретят. Скажи, что ты к Максу Яковлеву. Это я. Ага. Как-нибудь, когда-нибудь. Все. Бывай. Метатель махнул рукой и, подобрав стамеску с ножом, не оборачиваясь, скрылся за ближайшим домом. А Макс еще некоторое время смотрел ему вслед с глуповатой улыбкой на лице. Ведь каковы шансы встретить своего кумира, к тому же в данных обстоятельствах? А может Макс не прав, и мир стал еще более тесным, чем прежде? Несмотря на то, что плотность населения сильно упала, но ведь и людей осталось в разы меньше. Вот уж поистине странная встреча, можно даже сказать знаковая. Словно сама судьба столкнула их лбами. Парень тяжело вздохнул поднял кухонный нож, которым размахивала девчонка, и продолжил свой изначальный маршрут. Честно говоря, он с трудом поборол в себе желание проследить за метателем. Очень уж хотелось парню наладить с ним дружеские отношения. С другой стороны, он понимал, что у него есть дела намного важнее, чем навязывать свою компанию, хоть и косвенному, но все же учителю. Да, и он неоднозначно дал понять, что не желает видеть рядом с собой компанию. Однако Макс решил, что как только закончится всеми делами, обязательно вернется сюда и попытается отыскать метателя. Ему просто необходимо выслушать его историю, иначе не будет покоя. Макс уверенно продвигался на выход. Жажда хоть и отступила, но окончательно ее удовлетворить парень не успел. Слишком стремительный каскад событий вылился на его голову. Стало как-то не до того. Однако он знал, что в машине будет припрятана пару бутылок с эссенцией. Эти мысли несколько согревали и заставляли ускорить шаг. Солнце уже клонилось к закату, хотя до наступления темноты оставалось еще минимум пара часов. Для того, чтобы покинуть город, времени предостаточно, но до машины он явно уже не успевал. Можно, конечно, отправиться в путь ночью, но что-то подсказывало парню лучше дождаться утра. Некое невидимое, но вполне ощутимое напряжение висело в воздухе и заставляло его нервничать. Таким образом, работало чутье, и даже за недолгие годы жизни Макс уже научился ему доверять. Ведь оно не единожды спасало ему жизнь. С чем оно связано, пока не понять. Но это не значит, что опасность отсутствует. К заначке, где была спрятана машина, Макс выбрался уже на закате. Солнце почти полностью скрылось за горизонт, окрашивая окружающий мир оранжевыми тонами. В принципе, он еще успевал забраться в салон и выкатить на дорогу. Но чутье уже не просто обострилось, оно кричало, и парень принял решение дождаться утра. Он отошел поглубже в поле, где ровными рядами обнаружились какие-то разбитые строения. Не самое безопасное место, но искать что-то более надежное уже не хотелось. Натруженные ноги гудели, жрать хотелось невыносимо. Поэтому Макс выудил запасы из багажника и спрятался в руинах. Огонь разводить не стал, утолил жажду синькой, и скрыл банку с тушенкой. Пока производил все эти манипуляции, солнце окончательно скрылось за горизонт, оставив после себя лишь тонкую серую полоску на небосводе. Едва мир погрузился во тьму, как вдруг со стороны города начали доноситься странные звуки. Даже в нормальном мире ночью они всегда казались более отчетливыми, а сейчас и подавно. В городе явно что-то происходило. Макс даже жевать перестал, чтобы чавканье не мешало прислушиваться. Какие-то громкие голоса словно отдавали команды и... Кажется, это шум двигателей. Неужели у него получилось? Он смог. Он сделал это. Теперь армия Морза, окажется скована войной с совершенно другим противником. Да, может, и не превосходящего по силе, но крови они попьют знатно, притом в прямом смысле этого слова. Настроение сразу улучшилось, мрачные мысли развеялись, и Макс уже с аппетитом набросился на остатки тушенки в банке.